Электродинамика. Сразу же после открытия Эрстеда физикам показалось вполне естественным объяснить его тем, что при прохождении электрического тока через проводник последний становится магнитом. Такое объяснение было принято Араго. Оно было принято также и Био. Последний в 1820 году сделал следующее предположение. Когда прямолинейный ток действует на магнитную молекулу, то природа этого действия та же, что и намагниченной стрелки, помещенной на периферии проводника в определенном направлении, постоянном по отношению к направлению вольтаического тока. Био и другие физики, разделявшие его мнение, объяснили электродинамическое действие взаимодействием элементарных магнитов, возникающих под действием тока в каждом проводнике. Каждый проводник, по которому проходит ток, превращается в магнитную трубку. Совсем другое объяснение предложил Ампер. Но сначала несколько слов о его биографии. Андре Мари Анпер, годы жизни 1775-1836, родился в небольшом поместье Полемье, купленном отцом в окрестностях Леона. Исключительные способности Андре проявились еще в раннем возрасте. Он никогда не ходил в школу, но чтению и арифметики выучился очень быстро. Читал мальчик все подряд, что находил в отцовской библиотеке. Уже в 14 лет он прочитал все 28 томов французской энциклопедии. Особый интерес Андре проявлял к физико-математическим наукам. Но как раз в этой области Отцовской библиотеки явно не хватало, и Андре начал посещать библиотеку Леонского колледжа, чтобы читать труды великих математиков. В возрасте 13 лет Ампер представил в Леонскую академию свои первые работы по математике. В 1789 году началась Великая французская буржуазная революция. Отца Ампера казнили. Он остался без средств. Андре пришлось думать о средствах к существованию, и он решил переселиться в Лион, давать частные уроки математики до тех пор, пока не удастся устроиться штатным преподавателем в какое-либо учебное заведение. Несмотря на все старания и экономию, средств, заработанных частными уроками, не хватало. Наконец, в 1802 году Ампера пригласили преподавать физику и химию в центральную школу старинного провинциального города буркан бресса в 60 километрах от Леона. С этого момента началась его регулярная преподавательская деятельность, продолжавшаяся всю жизнь. 4 апреля 1803 года Ампер был назначен преподавателем математики Леонского лицея. В конце 1804 года Ампер покинул Лион и переехал в Париж, где он получил должность преподавателя знаменитой политехнической школы. В 1807 году Ампер был назначен профессором политехнической школы. В 1808 году ученый получил место главного инспектора университетов. В период между 1809 и 1814 годами Ампер опубликовал несколько ценных работ по теории рядов. Время расцвета научной деятельности Ампера приходится на 1814-1824 годы и связано главным образом с Академией наук, в число членов которой был избран 28 ноября 1814 года за свои заслуги в области математики. Практически до 1820 года основные интересы ученого сосредоточивались на проблемах математики, механики и химии. К его достижениям в области химии следует отнести открытие, независимо от Авогадро, закона равенства малярных объемов различных газов. Его по праву следует называть законом авогадро ампера Ученый сделал также первую попытку классификации химических элементов на основе сопоставления их свойств. Что же касается математики, то именно в этой области он достиг результатов, которые и дали основания выдвинуть его кандидатуру в Академию по математическому отделению. Анпер всегда рассматривал математику как мощный аппарат для решения разнообразных прикладных задач физики и техники. Вопросами физики в то время он занимался очень мало. Известны лишь две работы этого периода, посвященные оптике и молекулярно-кинетической теории газов. В 1820 году датский физик Херстед обнаружил, что вблизи проводника током наклоняется магнитная стрелка. Так было открыто замечательное свойство электрического тока — создавать магнитное поле. Ампер подробно исследовал это явление. Новый взгляд на природу магнитных явлений возник у него в результате целой серии экспериментов. Уже в конце первой недели напряженного труда он сделал открытие не меньшей важности, чем Эрстетт. Открыл взаимодействие токов. 18 сентября 1820 года он сообщил Парижской академии наук о своем открытии пондеромоторных взаимодействий токов, которые он назвал электродинамическими. Точнее говоря, в этом своем первом докладе Ампер назвал эти действия вольтаическими протяжениями и отталкиваниями, но потом стал именовать их протяжениями и отталкиваниями электрических токов. В 1822 году он ввел термин «электродинамический». Тогда же он продемонстрировал свои первые опыты и заключил их следующими словами. «В связи с этим я свел все магнитные явления к чисто электрическим эффектам». На заседании 25 сентября он развел эти идеи далее, демонстрируя опыты, в которых спирали, обтекаемые током, соленоиды взаимодействовали друг с другом как магниты. Объяснение Ампера является его выдающимся вкладом в науку не проводник, по которому течет ток, становится магнитом, а наоборот, магнит представляет собой совокупность токов. «В самом деле, — говорит Ампер, — если мы предположим, что в магните присутствует совокупность круговых токов, текущих в плоскостях, точно перпендикулярных его оси, в одном и том же направлении, то ток, идущий параллельно оси магнита, окажется направленным под углом к этим круговым токам, что и вызовет электродинамическое взаимодействие, стремящееся сделать все токи параллельными и направленными в одну сторону. Если прямолинейный проводник закреплен, а магнит подвижен, то отклоняется магнит. Если же магнит закреплен, а проводник подвижен, то движется проводник. Как пишет в своей книге Марио Льотци, он, ампер, подумал, что если магнит понимать как систему круговых параллельных токов, направленных в одну сторону, то спираль из металлической проволоки, по которой проходит ток, должна вести себя как магнит, то есть и должна принимать определенное положение под воздействием магнитного поля Земли и иметь два полюса. Опыт подтвердил предположение относительно поведения такой спирали под действием магнита, но не совсем ясны были результаты опыта, относящиеся к поведению спирали под действием Магнитного поля Земли. Тогда Ампер решил взять для выяснения этого вопроса один-единственный виток проводника с током. Оказалось, что виток ведет себя точно как магнитный листок. Таким образом, обнаружилось непонятное явление. Один-единственный виток ведет себя как магнитная пластина, а спираль, которую Ампер считал в точности эквивалентной системе магнитных пластинок, вела себя не совсем как магнит. Пытаясь разобраться, в чем тут дело, Ампер с удивлением обнаружил, что в электродинамических явлениях специальный проводник ведет себя точно как прямолинейный проводник с теми же концами. Из-за этого Ампер заключил, что в отношении электродинамических и электромагнитных действий элементы тока можно складывать и разлагать по правилу параллелограмма. Поэтому элемент тока можно разложить на две составляющие, из которых одна направлена параллельно оси, а другая перпендикулярна. Если суммировать результаты действий разных элементов спирали, то результирующая окажется эквивалентной прямолинейному току, идущему по оси, и системе круговых токов, расположенных перпендикулярно оси и направленных в одну сторону. Поэтому, чтобы спираль, по которой проходит ток, вела себя точно как магнит, нужно скомпенсировать действие прямолинейного тока. Этого ампера, как известно, добился очень просто, выгнув вдоль оси концы проводника. Но все же существовало различие между спиралью, по которой проходит ток, и магнитом. Полюса спирали находились только на концах, тогда как полюса магнита во внутренних точках. Чтобы устранить и это последнее различие, Ампер оставил свою первоначальную гипотезу о токах прямо перпендикулярных оси магнита и принял, что они расположены в плоскостях, находящихся под разными углами к оси. Новые идеи Ампера были поняты далеко не всеми учеными. Не согласились с ними и некоторые из его именитых коллег. Современники рассказывали, что после первого доклада Ампера о взаимодействии проводников с током произошел следующий любопытный эпизод. «Что же, собственно, нового в том, что вы нам сообщили?» — спросил Ампера один из его противников. «Само собой ясно, что если два тока оказывают действие на магнитную стрелку, то они оказывают действие друг на друга». Ампер не сразу нашел все, что ответить на это возражение. Но тут на помощь ему пришел Арага. Он вынул из кармана два ключа и сказал, «Вот каждый из них тоже оказывает действие на стрелку, однако же они никак не действуют друг на друга. И поэтому ваше заключение ошибочно. Ампер открыл по существу новое явление куда большего значения, чем открытие уважаемого мной профессора Эрстеда». Несмотря на нападки своих научных противников, Ампер продолжал свои эксперименты. Он решил найти закон взаимодействия токов в виде строгой математической формулы и нашел этот закон, который носит теперь его имя. Так, шаг за шагом в работах Ампера вырастала новая наука – электродинамика, основанная на экспериментах и математической теории. Все основные идеи этой науки, по выражению Максвелла, по сути дела, вышли из головы этого Ньютона электричества за две недели. С 1820 по 1826 год Ампер публикует ряд теоретических и экспериментальных работ по электродинамике, и почти на каждом заседании физического отделения Академии выступает с докладом на эту тему. В 1826 году выходит из печати его итоговый классический труд «Теория электродинамических явлений», выведенная исключительно из опыта. Эффект взаимодействия проводов с током и магнитных полей сейчас используется в электродвигателях, в электрических реле и во многих электроизмерительных приборах.